Бен увидел впереди это устройство. Оно показалось страшным, и ему захотелось убежать. Но он знал, что надо идти дальше. Никто не будет ему помогать. Он беспомощно держал в руке чемодан, пока мужчина сзади не сказал «Кладите его сюда. Вот так». Бен не пошевелился. Тогда человек взял чемодан и положил его в это устройство. Неизвестный помощник прошел варку раньше Бена, поскольку тот колебался, так что Бен увидел, что ему надо делать. Тем временем его сумка проезжала сквозь рентгеновскую установку. Под верхним слоем одежды, среди пакетов с ужасным белым порошком, лежали туалетные принадлежности, ножницы, пилка для ногтей, щипчики, бритва из такого металла, который будет виден на экране. Это был самый важный момент, когда беда может настигнуть Бена, и если его начнут расспрашивать, и он забудет, что нельзя называть имена Риты и Джонстона. Их тоже. Девушка, работающая на рентгене, делала все очень внимательно, а служащий, который должен был обыскивать Бена, почти до него не дотронулся. Он уставился на его плечи, широкую грудь, думая, «Боже мой!» «Что это такое?» Бен оскалился. «От ужаса!» Но служащий принял это за улыбку знаменитости, привыкшие к тому, что его узнают. Он повидал много знаменитостей. Если бы служащий как следует обыскал Бена, то понял бы, что тот дрожит, вспотел, похолодел. Но он жестом велел Бену проходить дальше. Теперь Бену, Надо не забыть забрать чемодан из отверстия машины. Он не знал, что этот момент был самым опасным для него. Но когда ему объясняли, что делать, об опасности не говорили. Однако удача не оставляла его. — Это ваш чемодан, сэр? — спросили не у Бена, а у следующего пассажира. Бен стоял, оскалившись. Потом, когда наконец понял, что покачивающийся рядом с ним синий чемодан его, вспомнил указание, взял чемодан и пошел к... Он был ошеломлен и ослеплен. Ему было дурно и холодно. Огромное пространство со всеми этими лампами, людьми, магазинами, красками, непрестанным движением, шумом. Это Бена испугало бы в любом случае. Но он знал, что надо помнить, надо помнить. Он чуть не начал беспомощно хныкать, но заметил, что прямо перед ним мужчина за стойкой подзывает его и просит показать паспорт. Бен держал его в руке. Как он там оказался? Бен не мог вспомнить, но контролер лишь мельком взглянул на паспорт, а потом снова перевел взгляд на Бена. подумал Если он и кинозвезда, то я ни разу его не видел. Теперь Бен стоял достаточно далеко от ряда столов, где проверяли паспорта, не зная, что делать дальше. Ему говорили, что его там кто-то встретит, друг Джонстона. Так и случилось. К Бену спешно подошел молодой человек, не сводя с него испуганных глаз. Вот тут-то и произошло нечто непредвиденное. «Джонстон, если бы видел все это, сказал бы...» «Ну вот, у меня получилось. Если не случится какая-нибудь нелепая неудача...»